Я готов был броситься на грудь первому человеку, перелить в него все мучившее меня, но мне представлялась грудь нимфы, еще не остывшая от поцелуев другого, и я отворачивался с ужасом. Иногда как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играя в океане восточного света, являлась мысль любви. но бурные тучи страстей закрывали ее. Если б я знал, что я люблю, что я любим, если б... Но я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и я хотел мстить им, губя себя в чаду нечистых страстей. Так прошло около двух лет. Зачем природа дала мне столько сил, что я перенес эти два года? Если б изнуренный, больной я погас, гораздо б лучше, тогда б я погиб один. Я никуда не ездил, пренебрегая пустым кругом московской знати, который тоже воображает, что она что-нибудь значит, в то время как вся деятельная сила сосредоточена там, у трона, там, где мне нельзя было быть, откуда меня вытолкнули. Не знаю как, один из приятелей затащил меня на вечер к своей бабушке, чтоб потешить глупостью полупровинциального тона, царившего в этом доме. Меня приняли на коленях, разумеется, не меня, Михаила Петровича, а мое состояние, мое родство, мою фамилию. Да будет проклят этот день! Там познакомился я с одной бедной девушкой, жившей в этом доме, и нашел эту душу, которую искал, которая поняла меня. Скупая старуха и ее тетка, Мучила племянницу. Она была угнетена, жила из милости, очень несчастна. Мне было ее жаль от души. Она со всей удоверенностью юности бросилась в мои объятия и нашла в них не спасение, а гибель. Тяжело признание, скорее к концу. Она живет у меня в п о р е ч и и ее же родственник помог мне погубить несчастную. Вся жизнь этой девушки — любовь ко мне, а я... Но нет, ей-богу, я не виноват. Мой пылкий характер, мое сломанное бытие, я увлекся и опомнился слишком поздно. Он опять остановился. Тяжко было ему. Он позвонил, и к а м е р д и н е р явился в дверях. «Бутылку вина и два стакана», — сказал он, и, опрокинув голову на спинку кресел, с видом человека, которого угрызает совесть, молчал. принесли вино, шампанское заискрилось. Иван Сергеевич схлебнул и поставил перед с о б о ю стакан. Князь выпил два с какой-то жадностью и, судорожно улыбаясь, сказал, «Вы верно думаете теперь, что я хочу женить вас?» с х а х а х а Иван Сергеевич не отвечал ничего и прямо смотрел в глаза князя. князь не выдержал и, покраснев, потупил глаза. «Да, на чем же я остановился?» — продолжал он после минутного молчания. «Ну, довольно сказать, г о с у д а р ы н е приехала в Москву, небесная доброта простила меня, мне снова разрешили приезд ко двору. Вместе с государыней приехала и генеральша с дочерью. Один ее взгляд решил мою судьбу. Та, Земля — страсть человеческая. Это — небо, страсть божественная. Нет, не страсть. Страсть — что-то низкое. И я любим ею, и через месяц или два я муж ее. А Елена? Боже, неужели эта душа должна погибнуть? Мне следовало бы сказать ей, но это все равно, что подать стакан яду, а должно быть страшно угрызает совесть убийцу. 20 раз я решался намекнуть ей, показать холодность, приготовить, но нет, нет возможности, нет сил, ы я играю роль низкую, подлую, повинуясь какому-то гибельному року. Это заколдованный круг, из которого не могу выйти. Душа судорожно силится, разрушить его не может, и утомленная влечется в эту пропасть, на дне которой чудовище с укоризненным взглядом. Я думал перестать к ней ездить, Опять нельзя. Дня 3 пройдет, и она пишет мне письмо, и каждое слово так полно любви, так клеймит меня п о з о р у что мне ничего не остается делать, как ехать, тем более, что она догадывается, да и как не догадаться взору любви. Иван Сергеевич, спасите ее, Бога ради, спасите ее и малютку. Как и что я вам объясню? Ничего от вас не требую, кроме доброй воли, кроме попечения об ней, когда она узнает. При отъезде я вам вручу ломбардные билеты, только, Бога ради, не откажитесь. Теперь, как только с м е р т н и ц а я поеду с вами к ней в п о р е ч ь е